Глава двадцать первая Многочисленные стриги отрываются от поедания трупов и устремляют свой взор на нас. «Да здравствует кровавый пир!» — вздымает руки со своими топорами Рагнар. «На твердой земле преимущество будет у нас!» «Ну да, пировать будут эти твари на наших трупах!» — высказывается кто-то из людей, пальцем указывая куда-то в сторону. «Мы притащили себя к их обеду!» Оттуда ручьем прибывают новые насекомые. «Трос! Умрем с оружием в руках! Гра!» — отвечает Рагнар, кидаясь вперед. Рампои никогда не отступает. Врагов нужно убивать и съедать их сердца!» Мужик с черного цвета кожей бросается в вслед за воином с топорами. «Жаль, эти твари невкусны! Их лапы разрезают языки горла, когда жуешь!» «А он дело говорит. Может, ты тоже будешь действовать по такому принципу?» «Убил — съешь орган. Ну или хотя бы часть тела, какая понравится. Я вот хочу съесть мозги. Они такие аппетитные. Ты согласен?» «И не надейся!» «Вперед! Порвите их!» После пассажей первых смельчаков Сэм толкает в спину других членов нашего отряда, призывая присоединиться к атаке. Затем шепотом обращается к идущим рядом Дарику, Доуму и Тору. «Вот они, психи. Пусть идут вперед, а мы следом». «Ты скучный и душный тип, а ты осознаешь, что сейчас все стриги находятся на жесткой поверхности, а не поряд. «Тоже мне новость. Я и сам об этом думал. Сейчас я приготовлю из тварей омлет». Рагнара не успевает добежать до первой группы насекомых буквально пять шагов, на них опускается воздушный молот. Громкий хруст и пытаются пытается закрыть лицо руками, спасаясь от секущих кожу разлетающихся хитиновых осколков. Его обгоняет рампой, не обращая внимания на порезы на своей коже, и лупит по остаткам тварей своей дубиной. Эр, Кто лишил меня противников?» кричит он, брызгая соленой и тараща глаза, обернувшись к нам. На меня в этот момент цепится град системных сообщений о получении опыта. Ух, живем. Полоса прогресса экспы чуть удлинилась. Если насекомые будут бежать на нас бесконечным потоком, я достаточно быстро наберу на следующий уровень. «Светлые эльфы, не те еще подлые колдуны», — отвечает воину Сэм. Уверен, это их рук дело. Эти выродки не пропускают лучше нам насолить. Правильно я говорю? «Да, конечно!» «Так и есть!» «Да!» Ему отвечают выжившие после лабиринта. «Нужно в ответ отгрызть их уши», — советует молчун. «Да, я сожру их уши», — отзывается Рампоя. «Нужно только найти способ противостоять их нечестному колдунству». «На этот счет не переживай, мы и сами так умеем», — отвечая я, применяя воздушный молот на другую группу стригов, бегущую к нам. Те залетаются на куски, как и предыдущие. Мне прилетает приличная плюшка опыта, и Рампои смотрит на меня подозрительно. Решаю отвлечь его от ненужных, на мой взгляд, размышлений, а то мало ли. Черепичное покрытие у него совсем видно тронутое. «Смотри!» — указываю ему все пребывающих и пребывающих твари, к сражению с которыми включаются почти уже все люди. Противников очень много, их на всех хватится лихвой, «Ты, Рампоэ, сильный и грозный воин!» Немного лести тут не помешает. «Мне интересно, насколько больше противников ты убьешь на этом задании? Или, может, тут есть кто-то, кто уничтожит насекомых больше, чем ты?» «Не будет такого!» — резко заявляет Рампое. «Я убью больше всех!» «Давай, тогда считать!» — предлагаю ему. «Потом проверим, сколько убил ты, а сколько, например, я!» Начинаем счет с этой секунды. Я, я тоже! Спешно выкрикивает Рагнар, располовиневая топором очередного стрига. Я больше всех убью! Вот первый. Значит, один. Новый выпад топором и еще возглас. Два! А, я больше убью! свирепеет рампоя и кидается в гущу насекомых. Раз, два, три! только выигрывает тот, кто выберется отсюда живым, дополняю условия я. Для этого нам нужно двигаться вперед и как можно быстрее. Убивать тварей будем на ходу. Устремляюсь по каменной полосе вперед, показывая пример остальным. Туда, где мост плавно поднимается, постепенно переходя в вертикальное положение, а затем начинает закручиваться спирально. Если я правильно все понимаю, то здесь любая поверхность имеет свою силу притяжения, И на вертикальной стене мы будем себя чувствовать так, будто идем по горизонтальной, даже если мы будем идти вверх ногами. Ну, это если смотреть с нашего положения в данный момент. Решаю проверить действия других заклинаний. Для пробы применяю несильный воздушный удар. Мое тело слегка дергается отдачи, значит, сильный удар отправит меня в полет. Буду стараться применять только воздушный молот. Оборачиваясь назад, еще взглядом мага воздуха, тот смотрит на меня так, будто и ждет, что я ему скажу. «Тор, воздушные удары и подобные заклинания применять нельзя!» Обращаюсь к нему. «Потому применяй пресс на догоняющих нас насекомых. Это их значительно замедлит, а ты не улетишь от отдачи, а тех, кто будет расчищать дорогу и прикрывать фланги, тут и так хватает. А это ответственная задача по силу только тебе!» «Сделаю», — коротко отвечает он мне. «В последнее время его поведение мне нравится все больше и больше. Резкий такой контраст с тем, что было в нашей первой встрече». Остальной координацией взялся управлять Сэм. А сейчас он, довольный собой, раздает всем указания, ну и флаг ему в руки. А я устремляюсь вперед, расплющивая стригов. Через полтора часа. Шаг, шаг, еще шаг. Бегу ровно и не очень быстро. Ну, это для меня не быстро. А многие из следующих сзади упарились уже перемещаться в таком темпе. Благо, у нас в наличии имеются два баффера: «Бригадир» и «Смурфик». Кто такие баферы, я знаю от Кирюхи. Они накладывают положительные и очень полезные эффекты на себя и других людей. Например, сейчас на группу наложены эффекты. Повышение регенерации здоровья и маны, небольшое увеличение физического урона, среднее повышение сопротивляемости негативным факторам и повреждениям, увеличение скорости и ускоренное восстановление запаса сил. Вот последнее и не дает некоторым членам отряда упасть от бессилия. Пара воздушных дисков снимают появившихся в толпе стригов, плюющихся кислотой стриг-иров. Эти твари стали проявлять совсем недавно. Насекомое очень похоже на стрига, и различить их непросто. Но псих мне подсвечивает этих тварей более яркими треугольными скобками. Их нужно валить в первую очередь. Пока они не успели плюнуть кислотой, последствия попадания плачевны. Стриг-ир интоксикодный мутант 16 уровня погиб. Вы получаете опыт. Стриг-ир интоксикодный мутант 16 уровня погиб. Вы получаете опыт. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 14. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики. Да, осталось набрать еще один и можно вызывать хранителя. Бью воздушным молотом по пути нашего маршрута под хор нестройных голосов за спиной. «Полем, полем, полем! Свежий ветер пролетел! Поле, свежий ветер! Я давно его хотел!» Тесаком срезая группу стригов, набегающих с фланга. Кто-то сзади не выдерживает народного творчества. «Достал одну и ту же песню петь! Нахрена-то надо?» Чем больше людей будут петь песню, тем сильней бонус на скорости восстановления запаса сил. Без этого бонуса половина из нас ляжет от усталости прямо тут. Но можно же петь другую песню? Я бы спел про Брунгильду и ее дойки. Бригадир других песен не знает, его репертуар ограничен, так что пойте, все вместе и бободрее! Снимаю воздушным диском очередного стрик Ира. Полем, полем, полем, свежий ветер пролетел. Поле, свежий ветер, я давно о нем мечтал. Так, мы поем одни и те же строчки по кругу. В этой песне есть другие слова. Бригадир помнит только припев, так что поем. Полем, полем, полем. Осторожно, метеорит справа. Оборачиваясь в нужную сторону, метеоритом мы прозвали быстро пролетающие мимо камни. Вообще здесь своеобразная зона спокойствия. Никаких свободно перемещающихся объектов в пространстве нет. Ну, почти нет. Буложники, набравшие приличную скорость вне этой зоны, периодически тут пролетают. И столкновение с ним не сулит ничего хорошего. Данный метеорит пролетает мимо в пяти метрах над нами и даже не задевает ни одной петли каменных лент, которых тут переплетено вдоволь. Здесь целые лабиринты с каменных дорог. Сначала было все просто. Бежишь себе такой вперед и ни о чем не думаешь, только успевай уничтожать или откидывать бесконечно лезущих из всех щелей насекомых. А через полчаса бега на пути появляется первая развилка, а за ней еще и еще. В данный момент под нами сверху и с обеих сторон пролегают еще дороги. Они то перекручиваются, то закладывают петли, то взымают высоко вверх. И хрен поймешь, по какой из них мы бежали еще 10 минут назад. И мы бы давно заплутали, если бы не псих, составляющий свою карту и отмечающий пройденный путь. Бросаю быстрый взгляд вверх. Как там дела у Дро? Не задумали ли они устроить нам какую-нибудь гадость? Темные эльфы обнаружились минут двадцать назад очень высоко над нами. Их фигурки еле различаются. Они бегут по одной из каменных лент и бегут кверху ногами. Это если смотреть с нашей позиции. Для них это мы бежим головой вниз. Нет, гадости не задумывают. Отсюда заметны частые вспышки магии и тьму маленьких точек, что являются стригами. Эльфам сейчас не до нас. Применяю воздушный тесак, молот. Слева пролетает огромная сосолька. «Метеорит! Сверху! Вжух!» Огромная каменюка пролетает в опасной близости от нашей полосы. Еще чуть-чуть, и все, опасность заметили поздно. Да и сам я только смотрел вверх и угрозы не видел. Метеорит летит очень быстро. «Все, я больше не могу!» Раздается в толпе уставший голос. «Хочешь, расскажу про паровозик, который смог?» Заботливо интересуется молчонок. Да ты достал уже про него рассказывать. Ты мне уже три пальца сломал, но мне не полегчало. И мне, выкрикивает кто-то еще. Но если что, я бегу и не жалуюсь. А я не могу уже бежать. И есть хочу! И я! Я тоже есть хочу! Блин, вот зачем они пройду? Я сам есть хочу, но еды здесь нет. Зачем ныть об этом? Реагирую я на крики бегущих сзади. «Так ты, Макс, больше всех ел в зоне отдыха!» — возмущается Дерек. «Того объема, что ты в себя впихнул, хватит мне на месяц!» «Я тоже видел!» — присоединяется дом. «Ты, Макс, столько и делал, что рал, как в тебя столько влезло!» А я думал, что это никто не заметил. Ускоренный обмен веществ и повышенная регенерация требуют больше пищи. «Когда это было?» — протягиваю я. «Сейчас я снова хочу есть, и сильно!» В этот момент на нас налетает одновременно несколько крупных групп стригов. Несмотря на льющиеся от нас заклинания и стрелы, части монстров удается прорваться к нам в ближний бой. Несколько обходя воздушный щит, набрасываются на меня, пока я расстреливаю тройку стриг-иров». Двух кинувшихся насекомых откидываю клинком, третьего останавливает мощный энергетический импульс. Его я сделал с помощью энергетического захвата. Одного из отброшенных клинками задевает широкая секущая водяная струя, опущенная откуда-то из-за спины, и сносит за каменную полосу. Удар ногой, и во второго врезается третий, по которому я нанес удар. Теперь они оба удаляются в далекие дали. Получается справиться с насекомыми без жертв. Несколько порезов не в счет, впереди новая развилка. Наша дорога переходит сразу на три, идущие поначалу в одном направлении. В нескольких местах переплетаются, а затем расходятся в разные стороны. Нужно идти по среднему пути. Вон, в том изгибе перепрыгивайте на правый. Я тебе на карте отмечаю траекторию. А что не сразу по-правому? Видишь, правый в том месте пересекается. Видно, один из крупных метеоритов постарался. И чтобы идти дальше, нужно перепрыгнуть обваленный участок. Это понятно. Там, скорее всего, как и в прошлые разы, гравитация понижена. В чем проблема? Тебя отсюда не видно, но промежуток слишком длинный для прыжка, даже при сниженной гравитации. А в том месте с центральной дороги прыгнуть проще. Вы будете находиться немного выше, да и расстояние короче. Ясно. Значит, выбираем этот путь. Идем по центральной дороге, командую я. Чем мы постоянно его слушаем? Раздается чей-то голос. Перед лабиринтом же многие доказывали, что он псих, маньяк и с мутантами якшается!» Метеорит предупреждающий окрик. «Не, нормально он!» – заступается Сэм. «Он доказал это. Почему-то его решения обычно бывают верными. Так что идем за ним. Нормальный он пока не жрет чьи-нибудь уши», – хмыкает Скорпион. «Чего он жрет?» – чей-то удивленный голос. «Это не метеорит, это какая-то клешня!» – еще один удивленный голос. «Принято за метеор, клешня пролетает мимо меня». «Грех не воспользоваться шансом. Среагировать на действия психа не успеваю». «Скорпион шутит», — вступает в диалог дуом. «Сказали же, Макс нормальный». При этих словах моя рука, на мгновение взята под контроль психом, хватает пролетающую клешню, а челюсти раскрываются и впиваются в плоть. Крупный комок проскальзывает по пищеводу. «Говорите, он нормальный?» Оборачиваюсь, все смотрят на меня. У некоторых глаза выпучены, а Рампоя уважительно кивает. «Я же говорю, есть очень сильно хочу». Откидываю в сторону клешню и комментирую. «Несъедобно и невкусно. Чего смотрите?» «Для вас же стараюсь. Вы сами ныли, что тоже есть хотите». «Вот я и решил пожертвовать собой, проверив съедобность этого продукта». «Убедительно. Даже я чуть не поверил. Жаль, похлопать не могу. Ну, если твоими руками». Но этого остальные тоже не поймут, и будут к тебе новые вопросы. Через 10 минут бега. Подбегаем к месту, где нужно совершить прыжок на другую дорогу. Объясняю задачу остальным. Меняем песню. Теперь бригадир наложит баф на снижение общего веса. Запивай! Опять. Орлята учатся летать, орлята учатся. Через полчаса. Чувствуете, как пропадает легкость? Это усиливается гравитация! Наша дорога пролегает над огромным объектом, скрытым клубами темно-серых облаков, что озаряются частыми разрядами молний. Мы как раз к нему приближаемся, и с каждым пройденным десятком шагов притяжение усиливается. Это очень хреново. Путь, по которому мы пробираемся далек от прямого, случаются и разрывы. Смотрите! Мы тут не одни. Группы других раз я заметил раньше. Псих рассмотрел пять и некоторые в незавидном положении. Например, дроу, пришедшим сюда одновременно с нами, в данный момент приходится карабкаться почти по отвесному подъему, рискуя в любой момент сорваться и улететь в сторону неизвестного крупного объекта.